Третий лишний? Надо ли маме в первый год жизни малыша самой сидеть с ним? Неотлучно быть рядом? Или можно доверить это специально обученным людям? На этот вопрос есть два прямо противоположных ответа. Две точки зрения. Традиционная — да. О ребёнке с рождения должна заботиться именно мать. И любые её замены, будь то няня, бабушка, ясли или, не дай бог, детский дом — Это замены вынужденные, оправданные только тогда, когда на то есть очень серьёзные причины. Не случайно существует отпуск по уходу за ребёнком, время, которое даётся женщине, чтобы выкормить, выходить малыша и просто быть с ним рядом до той поры, пока он в прямом смысле слова не встанет на ноги. Но с каждым годом набирает популярность и противоположная точка зрения. Не так уж важно, кто будет ухаживать за новорождённым. Покормить, покачать, да песенку спеть может и няня. А если у неё к тому же специальное медицинское образование, то она обеспечит малышу гораздо лучший уход, заодно избавив маму от хлопот и бессонных ночей. И многие женщины уже через несколько месяцев после родов возвращаются к работе или светской жизни, оставляя ребёнка на весь день с няней. Обе точки зрения, безусловно, имеют право на существование, и консерваторы, и либералы абсолютно убеждены в своей правоте и приводят целый набор аргументов, подкреплённых научными данными. При этом они формулируют вопрос одинаково. Надо ли маме сидеть с ребёнком, делая главным действующим лицом маму? Это она решает, сидеть или не сидеть, быть или не быть. А ребёнок оказывается в пассивной, страдательной позиции. Его мнения, его интересы как будто не учитываются. Так дадим ему слово. Попробуем рассмотреть эту проблему с позиции малыша. Сделаем его главным героем и попытаемся понять, в чём действительно нуждается новорождённый, чего он ждёт от родителей. Запрограммированная беспомощность. Начнём с того, что мы рождаемся абсолютно беспомощными и совсем не готовыми к самостоятельности. Причём по сравнению с животным миром это состояние длится достаточно долго. Утёнок, едва вылупившись из яйца, уже способен плыть вслед за мамой-уткой, Слепой котёнок через пару недель открывает глаза, а через месяц уже пытается самостоятельно охотиться. По мнению известного биолога Адельфа Портмана, для того, чтобы новорождённый малыш взрослел так же быстро, как представители других видов, человеческая беременность должна длиться не 9 месяцев, а 21. За это время подготовительный период младенчества подходит к концу, и малыш выходит на тот уровень развития, которого другие животные достигают ещё в утробе матери. Иначе говоря, в биологическом смысле младенец – существо недоношенное, незрелое. Тогда почему он выходит в мир значительно раньше срока? Дело в том, что женский таз слишком узок для прохождения большой головы младенца, да и обмен веществ в период беременности ускоряется в несколько раз до предела перегружая женский организм. Портман считает, что младенец еще целый год после рождения пребывает в своего рода социальной матке. и добирает всё недостающее, буквально дозревает. Поэтому он нуждается в том, чтобы рядом с ним находился взрослый, который готов преданно о нём заботиться и защищать. Кто же может обеспечить ребёнку социальную матку? Кто станет для него источником жизни? Няня природы не предусмотрена. Эта важнейшая роль отведена маме. С появлением малыша на свет миссия мамы не заканчивается. Её единство с малышом не прерывается. Ребёнок дозревает на руках у матери, она его донашивает, он полностью от неё зависим. Поэтому материнская забота и преданность — это биологически заданная необходимость. На одной волне. За 9 месяцев беременности у мамы и младенца формируются определённые биологические настройки, которые сохраняются и после появления малыша на свет. Мать и ребёнок продолжают жить в одном биологическом ритме. Синхронно, на одной волне. Они настроены друг на друга как приёмник и передатчик. Недаром из всех взрослых, которые находятся рядом, малыш инстинктивно выбирает именно маму. Он узнаёт её голос, её запах. Это подтверждают многочисленные исследования и эксперименты. У новорождённого собственные биоритмы ещё не сбалансированы, поэтому регулируются они с помощью ритмов мамы. Биение её сердца, её дыхание, ходьба, ритмические движения вызывают у малыша воспоминания о пребывании в утробе и успокаивают. Учёные наблюдали новорождённых в грудничковых отделениях яслей, детских и родильных домов. Младенцам проигрывали записанное на магнитофонную плёнку биение человеческого сердца. И выяснилось, что дети развивались лучше, если слышали биение сердца своей матери. Они больше ели, лучше спали, спокойнее дышали, меньше кричали и реже болели. Американский антрополог Джеймс Маккенна изучал поведение спящих матери и ребёнка, присоединив к ним датчики и снимая на видеокамеру. Маккенна заметил, что совместный сон отдалённо напоминает парный танец, когда просыпается мама, пробуждается малыш, и наоборот. Спящие вместе переходят с одного уровня сна на другой, от глубокого к поверхностному и обратно, ориентируясь на ритм дыхания матери. Именно во время совместного сна ребёнок учится дышать правильно. Американские педиатры Уильям и Марта Сирс пришли к аналогичным выводам. Приборы, контролировавшие сердцебиение и дыхание младенца во время сна, фиксировали значительное снижение остановок дыхания, когда малыш спал рядом с мамой или у неё на руках. Многим младенцам, спящим отдельно, свойственны периоды краткой остановки дыхания. Ребёнок иногда просто забывает дышать. Такая забывчивость может закончиться трагически. В этой ситуации достаточно разбудить или просто прикоснуться к малышу, чтобы его дыхание возобновилось. А если с ребёнком будет не мама, а другой взрослый, станет ли он также заботливо прижимать малыша к себе, спать с ним рядом, и так ли уж непоправимы последствия одинокого сна? Вероятный организм младенца достаточно гибок и адаптивен, иначе слишком незавидной была бы участь детей, которых родители решили не приучать к рукам, Не баловать из самого рождения укладывали спать в отдельную комнату. Они всё-таки научились дышать во время сна правильно, и их биоритмы постепенно пришли в норму. Правда, нередко это сопровождалось беспокойством, тревогой и занимало гораздо больше времени, чем если бы мама была рядом. Так стоит ли подвергать риску жизнь малыша и обрекать его на такие переживания, если мама может помочь ему войти в ритм самым элементарным способом, почаще и подольше держать его на руках, под сердцем, спать в одной комнате в первые месяцы его жизни. С молоком матери. Британский акушер Грантли Дик Рид говорил, у новорожденного есть три потребности — тепло рук матери, питание из ее груди и ощущение безопасности в ее присутствии. Грудное вскармливание обеспечивает все эти потребности одновременно. Сегодня слово «грудничок» потеряло свой основной смысл — ребенок на грудном вскармливании. Оно говорит лишь о возрасте. Кормление грудью воспринимается скорее как экзотика, а мама, решившаяся на этот подвиг, как героиня. Действительно, зачем напрягаться, если есть великолепные молочные смеси? В разговоре со мной современный деловой папа, загибая пальцы, перечислил пять причин, почему, на его взгляд, искусственное вскармливание лучше грудного. Во-первых, в смеси есть все необходимые ребёнку питательные вещества, и их даже больше, чем в грудном молоке. Во-вторых, на смесях ребёнок лучше набирает вес, быстрее налаживается пищеварение. В-третьих, мама может не ограничивать себя в еде. В-четвёртых, у неё не портится фигура. В-пятых, мама не привязана к малышу, у неё появляется возможность работать, уделять внимание мужу, заниматься своими делами. Ведь дать ребёнку смесь может кто угодно, и бабушка, и няня. Всё это так, но вот со стороны малыша всё выглядит совсем по-другому. Питание и иммунитет. Современные молочные смеси сбалансированы, насыщены питательными веществами и приближены по составу к грудному молоку. И всё-таки с материнским молоком им тягаться трудно. В молоке матери содержится более 400 веществ, которых в смесях либо нет вообще, либо их совсем немного. К примеру, в грудном молоке есть белок, вызывающий сон. Он помогает малышу после кормления погрузиться в дрему. Молоко каждой матери уникально по составу. Оно как будто создано по заказу её ребёнка. Более того, состав материнского молока может меняться в зависимости от потребностей организма младенца. Если малыш родился недоношенным, в молоке матери увеличивается количество белка, необходимого для его роста и развития. Известно, что лучше всего усваиваются вещества, поступающие в организм ребёнка именно с молоком матери. Так железо, находящееся в коровьем молоке или молочных смесях, усваивается только на 5-10%, а из материнского молока на 50-75%. Очень важную роль грудное молоко играет в создании иммунитета младенца. Каждый раз, когда мама взаимодействует с малышом, кормит, носит на руках, целует, купает, меняет подгузники, ей передаются бактерии и другие патогенные микроорганизмы, находящиеся на коже ребёнка и на его вещах. Всё это активирует Б-лимфоциты матери. Попадая в молочную железу, Б-лимфоциты производят иммуноглобулин А, который доставляется в организм ребёнка с грудным молоком. Таким образом, малыш постоянно получает те антитела, которые нужны именно ему. Одно из новейших исследований на эту тему показывает, что кормление ребёнка исключительно грудным молоком в первые три месяца жизни может существенно снизить риск появления аллергии дыхательных путей и астмы в шестилетнем возрасте. Это выяснили американские учёные, которые провели долгосрочные исследования с участием 1177 детей. У вскормленных на материнском молоке детей риск получить аллергию был на 23% ниже, а риск развития астмы в отсутствии семейной истории болезни ниже на 34%, чем у детей, которых кормили искусственным молоком или тем и другим. Надёжная защита. Что испытывает новорождённый при появлении на свет? Настоящее эмоциональное потрясение. Представим, что мы почти год находились в комфортной среде, в тепле, уюте и вдруг оказались в незнакомом, чуждом нам мире, где кажется всё против нас. Яркий свет, громкие звуки, резкие запахи, где вдруг почему-то становится холодно, а потом жарко и так далее. Находясь в утробе матери, ребёнок привыкает к определённым запахам, звукам, ощущениям, и после рождения, естественно, стремится вернуться в прежнее состояние. Своим плачем он как бы говорит маме «пусть всё будет, как раньше». Мама прикладывает его к груди, и действительно всё становится, как раньше. Тепло, тесно, слышно мамино дыхание, стук её сердца. Сливаясь с её телом, ребёнок успокаивается. Он чувствует себя в безопасности в этом коконе любви. Всё, что его окружает, находится в полной гармонии с его желаниями. В первый год жизни малыша взаимодействие матери и ребёнка во время кормления грудью повторяется сотни раз. Сам по себе процесс кормления дисциплинирует, в отношениях появляется последовательность и периодичность. Когда грудное вскармливание останавливается а это порой требует определённых усилий, Она становится мощным источником взаимной поддержки. Мама учится понимать малыша, а он — доверять маме. И вслед за доверием к матери формируется доверие малыша к миру и к самому себе. Тепло и забота. Британский психоаналитик и педиатр Дональд Вуд Звинникот утверждал, «Самое главное в кормлении — не кормление». а то, что это идеальный способ установить контакт с ребёнком с момента его рождения. Уже сама поза матери во время кормления, когда она берёт малыша на руки и прижимает к груди, удивительно органична и излучает любовь и заботу. Не случайно Мадонна, кормящая грудью младенца. Излюбленный сюжет многих великих художников. В этой позе матери легче проявить, а ребёнку легче почувствовать её стремление к малышу. те необыкновенные эмоции, которые она испытывает. Во время кормления младенец не просто насыщается, он купается в материнской любви. Оказывается, кормление грудью стимулирует организм мамы к производству магических гормонов — пролактина и окситоцина, которые исследователи окрестили химическими проводниками любви. Так кормление грудью ещё и помогает матери полюбить малыша, способствует формированию привязанности. Именно поэтому мать, которая сама выкормила младенца, способна глубже сопереживать своему ребёнку, чувствовать его и лучше понимать. Процесс грудного вскармливания оправдан и с биологической точки зрения, и с психологической. В нём действительно есть всё — тепло, безопасность, питание, удовольствие, забота, эмоциональная связь. Во время кормления физическая граница между матерью и ребёнком как будто исчезает, они снова становятся единым целым, как в безмятежный период внутриутробной жизни. Но вернёмся к разговору с молодым папой, сторонником искусственного вскармливания. Отстаивая право жены оставаться активной, деятельной, мобильной, он вряд ли сумеет доказать своему малышу, что бутылочка со смесью лучше, чем мамина грудь. Нравится нам это или нет, но мы принадлежим к классу млекопитающих. И всё-таки, если мать по каким-то причинам не может или не хочет кормить ребёнка грудью, означает ли это, что малыш непременно будет обделён материнской любовью? Иначе говоря, неужели тот, кто выкормлен из бутылочки, обречён на неполноценное детство? Конечно, нет. Бутылочка, которую мы даём с любовью, тоже хороша. Можно грамотно подбирать смеси. Можно держать малыша на руках, как при кормлении грудью, оберегая и согревая его. Но в любом случае нам придётся искусственно создавать и имитировать то, что кормящей матери, как правило, даётся легко и естественно. Слитно и раздельно. Мы уже сказали о том, что после родов связь между матерью и младенцем не прерывается. Ребёнок ещё долгое время остаётся в единстве с мамой, в симбиозе, как говорят психологи. Он получает огромное удовольствие от всего, что исходит от неё. От её прикосновения, запаха, тона её голоса, от того, как она берёт его на руки, прижимает к себе. Он пока не знает, что все эти ощущения существуют отдельно от него, воспринимая себя и маму как единое целое. И мать поддерживает эту иллюзию, интуитивно угадывая нужды ребёнка. Она чувствует, когда её малыш голоден и даёт ему грудь, а когда ему нужно отдохнуть, позволяет спокойно заснуть у себя на руках. заботой терпением Поддержкой она защищает малыша от страха, боли, гнева, дискомфорта, снижает его тревогу, помогает адаптироваться к новым условиям. На первых этапах роста и развития слияние с мамой необходимо ребёнку не только физиологически, но и психологически. Поэтому не надо бояться, что слишком тесный контакт с мамой избалует малыша, что он вырастет человеком зависимым и не самостоятельным. Необходимо понимать, что если отменить фазу симбиоза, последствия могут быть катастрофическими и необратимыми. Процесс отделения, сепарации нельзя торопить. Всему своё время. Прежде чем почувствовать себя независимым и самостоятельным, ребёнку важно пройти период симбиоза, получить свою порцию зависимости. Преждевременное расставание с матерью — это не сепарация, а разрыв. Важный этап сепарации начинается где-то после шести месяцев. В это время ребёнок уже пытается отделить себя от матери и начинает воспринимать себя самостоятельной личностью. Именно мама своей любовью помогает ему превратиться из биологического существа в социальное. Она осторожно готовит его ко взаимодействию с миром, создавая безопасную устойчивую среду, учит его коммуникации с людьми не как с предметами, а как с живыми существами. В маминых глазах малыш считывает своё настроение, чувства, эмоции. И его первая агрессия тоже направлена на маму. Кусание, плач, отказ от еды, нежелание идти на руки. Это первое проявление самосознания, попытка заявить о себе. Только мама обладает таким запасом любви и терпения, чтобы выдерживать эту агрессию. Может ли другой человек, не мама, реализовать потребность ребёнка сначала в слиянии, а затем и в отделении. Теоретически, наверное, да. Няня, папа, бабушка, мало ли кому и по какой причине придётся ухаживать за малышом. Важно, чтобы рядом с ребёнком был тот, кто станет для него воплощением стабильности, научится понимать его сигналы и откликаться на них. Ему придётся стать с малышом единым, целым, а когда настанет время — ослабить объятия и отпустить, позволить ребёнку отделиться. Не слишком ли высокие требования? Ничуть, если мы имеем в виду маму. И почти невыполнимые, если речь идет о приглашенной няне. Безусловная любовь. Ребенок не просто биологический организм, который нуждается в тепле, уходе и питании. С момента своего появления на свет он встроен в мир человеческих отношений. У него есть определенные психологические запросы, при удовлетворении которых. Он развивается как человек, существо разумное, духовное, наделенное сознанием и речью. Какие-то из этих запросов в безопасности, познании, движении может реализовать и няня. Но есть потребности удовлетворить, которые способна только мама. И главное из них — быть желанным, любимым. Довольно рано малыш начинает требовать к себе внимания. Ему нравится общаться с мамой и не хочется оставаться одному. Он следит за ней глазами отвечает на ее улыбку реагирует на ее настроение всем нам и взрослым и детям необходимо принадлежать кому-то или чему-то более значимому чем мы сами любовь и чувство принадлежности основа нашего бытия для младенца все положительные ощущения сытость безопасность комфорт сливаются в одно прекрасное чувство я любим безсловная любовь матери необходима ребенку как воздух Чтобы быть любимым, вызывать восхищение, малышу достаточно просто улыбнуться или протянуть ручку, повернуть голову или перевернуться, впервые сесть или встать, сделать первый шаг. А можно вообще ничего не делать. Иначе говоря, я любим за то, что я есть. Мною восхищаются просто потому, что это я. Когда малыша разлучают с мамой, и его потребность в любви остается неудовлетворенной, тоска по матери выливается в отчаяние и стресс. У него снижается активность, пропадает аппетит. Ведь младенец живёт в мире чувств и ощущений. Его жажда любви должна быть утолена. Это также необходимо для его психологического комфорта, как уход и питание для комфорта физического. Но все мы разные, и мамы, и дети. Внешне, по характеру, темпераменту, состоянию здоровья. Есть мамы, буквально излучающие любовь. Их можно условно назвать «ласковыми». А есть неласковые, сознательно или неосознанно отторгающие своего ребёнка, неспособные создать атмосферу, в которой малыш чувствовал бы себя любимым. Есть дети, о которых заботиться легко и приятно, лёгкие дети, и дети, за которыми ухаживать трудно, трудные. Если с лёгкими детьми всё понятно, они здоровы, спокойны, радостны, то кого мы называем трудными? слишком эмоциональных, раздражительных, пугливых, угрюмых, необщительных, тех, кто тяжело приспосабливается к новым условиям, часто бывают в плохом настроении, подвержен стрессом, да и просто болезненных малышей, требующих особого ухода и воспитания. Американские психологи Стелла Чесс и Александр Томас сравнили, как лёгкие и трудные дети развиваются в зависимости от типа общения с матерью, ласковой и неласковой. и пришли к выводу, что качество эмоционального контакта способно изменить врождённые характеристики ребёнка как в лучшую сторону, так и в худшую. Лёгкие дети и ласковые мамы дают прекрасную комбинацию. Малыши хорошо развиваются, практически без негативных проявлений. Трудные дети с неласковыми мамами — наоборот, самый неблагоприятный вариант. К сожалению, именно такие дети, как правило, получают меньше любви и ласки от взрослых, потому что не располагают к этому. При этом они чаще нуждаются в утешении. Их нужно чаще брать на руки, чаще успокаивать, чаще проявлять свою любовь в действии. С ними опаснее раздражение, безразличие. Конечно, родителям таких детей сложнее, чем родителям лёгких детей. Но что интересно, проблемы трудных детей, как правило, благополучно разрешаются, если дети растут в атмосфере любви, то есть с ласковыми мамами. А вот лёгкие дети, у которых не ласковые мамы, как правило, бывают не столь благополучны. Получается, что при внимательных, добрых, по-настоящему отзывчивых и любящих родителях даже самые сложные дети имеют возможности догнать и перегнать так называемых лёгких детей. И наоборот, у малышей с большим потенциалом в неблагоприятной обстановке, когда им не хватает любви и внимания, могут появиться серьёзные нарушения. Исследования показывают, что врождённые особенности ребёнка не являются определяющими. и не делают последствия неизбежными. Результаты в гораздо большей степени зависят от того, получает ли малыш необходимую ему заботу и смогут ли родители принять и достойно ответить на вызов своих трудных детей. Снова спросим себя, а может ли ребёнок получить искреннюю и безусловную любовь и восхищение не от мамы, а от другого человека? Может, особенно если его нянчит кто-то из близких родственников, бабушка, папа, тётя. тогда у него больше шансов быть любимым просто так. Однако даже надёжной привязанности к папе оказывается недостаточно, если привязанность к маме ненадёжна. Учёные из Университета Небраски в Линкольне измеряли уровень кортизола, гормона стресса у годовалых детей с разными типами привязанности к родителям, и оказалось, что надёжная привязанность к матери гораздо эффективнее снижает стресс у малыша. Труднее ожидать безусловной любви от няни, для которой он просто очередной воспитанник на очередном месте работы. Даже у самой квалифицированной и доброй няни установка, как правило, такая. «Сегодня я с тобой, но это временно». Профессиональная няня отлично понимает, что в любой момент может уйти с этой работы или могут уйти её. Поэтому лучше дистанцироваться, не позволять себе прирасти и эмоционально привязаться ни к одному из своих подопечных. Конечно, если няня — тёплый, душевный человек, она будет умиляться, радоваться улыбкам малыша, восхищаться его достижениями. Но, положа руку на сердце, с чего бы няня любить кроху просто так, особенно если он хмурый, капризный или не очень симпатичный? То ли дело мама. Для неё он не похорошу мил, а по-милу хорош. И малыш чувствует, что он для мамы самый-самый, единственный и неповторимый. Основа отношений Казалось бы, о каких взаимоотношениях можно говорить, когда речь идёт о существе живущим непониманием, не смыслами, а ощущениями и эмоциями. Тем не менее, именно в первый год жизни малыша формируется привязанность, которая будет определять его дальнейшее взаимодействие с внешним миром и другими людьми, и, конечно, его отношения с мамой. Малыш и мама настроены друг на друга, Открыты для невербальных коммуникаций, которые в самый ранний период становятся единственным способом, единственной возможностью понять друг друга. Никто, кроме матери, не может быть столь же восприимчив к речи младенца, и никто, кроме неё, не способен найти с ним общий язык. Постепенно между ними возникает бессознательный диалог, который хорошо описал Лев Толстой в романе Анны Каренина. Он всё знает и понимает. и знает и понимает ещё много такого, чего никто не знает, и что она, мать, сама узнала и стала понимать только благодаря ему. Для Агафьи Михайловны, для няни, для деда, для отца даже, Митя был живое существо, требующее за собой только материального ухода, но для матери он уже давно был нравственное существо, с которым уже была целая история духовных отношений. У ребёнка есть масса врождённых способов сигнализировать о своём состоянии, а у матери — способность воспринимать эти сигналы и реагировать на них. Маме даны удивительные, поистине уникальные возможности интуитивно находить ответ на любой запрос ребёнка. Когда малышу плохо или он не уверен, что мама находится в пределах досягаемости, он ощущает себя беспомощным и беззащитным, начинает нервничать и искать её, как будто у него внутри что-то вроде антенны, настроенной на главного в его жизни человека. Она прибегает по первому зову, позволяет малышу использовать себя на все сто. Как только мама появляется в зоне доступа и выходит на связь, малыш тут же успокаивается и снова чувствует себя в безопасности. Ребёнок ощущает своё всемогущество, свою власть над мамой и начинает более активно вступать в контакт. Так возникает синхронное общение, в которое каждый из партнёров вносит свою лепту. То, что не заложено на самой ранней стадии развития ребёнка, позже очень трудно восполнить. Практически невосполнима эта первичная коммуникация. Уникальный настрой друг на друга, благодаря которому происходит взаимное знакомство. Мама узнаёт о малыше от него самого, и он узнаёт о маме из первых рук. Конечно, жизнь складывается по-разному, и если в силу каких-то причин эти возможности были упущены, отношения матери и ребёнка восстановить можно, но теперь уже за счёт неимоверных усилий с обеих сторон. И такого эффекта, как от близости в период младенчества, уже не будет. Ведь первый год — определяющий, самый чувствительный для развития их отношений. Быть похожим на кого? Когда-то на улицах Москвы можно было встретить баннер примерно такого содержания. «Ваш ребёнок похож на няню? Больше общаетесь с детьми». При кажущейся простоте он бьёт в самую точку. Ребёнок становится личностью, человеком в полном смысле этого слова только через общение со взрослым. Малыш как губка впитывает и запоминает всё, что видит и слышит, и делается это автоматически, без каких-либо усилий с нашей стороны. Он пытается имитировать мимику и жесты взрослых, их поведение и действия, смысла, которых ещё не понимает. Но в этих, казалось бы, бессмысленных подражаниях ребёнок усваивает стиль взаимоотношений, традиции и принятые в семье способы выражения чувств. Ранние идентификации глубоко укореняются в личности ребёнка и могут в дальнейшем исподволь определять его поведение. Недаром говорят, что воспитывать ребёнка нужно, пока он лежит поперёк лавки. Младенец непременно будет кому-то подражать, кого-то копировать. Но кого? Взрослых, которых он видит чаще других. Если это мама, ребёнок будет подражать ей. Если рядом няня, усваивать её жесты, интонации, манеры, обороты речи. За ведь тоже стоит её собственная семья со своими представлениями, установками, традициями. И если мы хотим, чтобы ребёнок был похож на нас, Надо постараться быть рядом с ним в тот благодатный период, когда у него есть бессознательная потребность всё впитывать и подражать взрослым, чтобы потом не мучиться вопросами, где он этого набрался и откуда что взялось. Первый год. Один на двоих. Для беспомощного младенца мама — вселенная. А для мамы и для себя он — центр вселенной. Мы абсолютно зависимы от него. Мы полностью посвящаем себя ему. отдаём себя в это сладостное материнское рабство. Только мама способна на безусловную любовь. Только мама не устает искренне восхищаться своим малышом, создавая столь необходимую ему эмоциональную подушку безопасности. Только мама по-настоящему стратегически заинтересована в его росте и развитии. Только ей дано видеть и понимать то, чего не заметят и не поймут другие. В первый год мать и дитя, как сообщающиеся сосуды, Такая тонкая, удивительная связь невозможна между чужими людьми. Даже если биологическая настройка матери на ребёнка сбилась, она сумеет переключиться на его состояние, понимая, насколько она ему нужна. И он ей нужен. Не на время, а навсегда. И только имея за спиной такой надёжный тыл, ребёнок может нормально развиваться и открывать для себя мир. Психологи говорят, младенец беспомощен, если он один, Но пара мать и дитя не только не беспомощна, но поражает своей жизнестойкостью. Заменить маму на 100% не сможет никто, как невозможна стопроцентная замена материнского молока. Но если уж мы решились доверить ребёнка няне, мы должны понимать, что новорождённый, оставленный матерью, в психологическом смысле является сиротой, даже если его мама жива-здорова и время от времени его навещает. и человеку, замещающему мать, потребуется гораздо больше душевных сил, чем самой маме, чтобы восполнить эту потерю. То, что маме подарено самой природой, способность кормить, ухаживать, чувствовать, заботиться, восторгаться, для няни огромный труд. Найти человека, готового с материнской самоотверженностью отдавать себя чужому ребёнку, очень сложно. На этот счёт не должно быть никаких иллюзий. Жизнь складывается по-разному, но хотелось бы, чтобы судьбоносное решение о том, кто и как будет растить малыша, принималось нами не спонтанно, а с открытыми глазами, с чётким пониманием закономерностей развития, потребностей ребёнка и реальных последствий такого решения не только для малыша, но и для себя.